Глава двадцатая Сэр Уолтер, две его дочери и миссис Клей явились в концерте первые из всех компаний. И, приготовляясь ждать леди Делримпл, они обосновались подле одного из каминов в восьмиугольной гостиной. Не успели они там поместиться, как дверь снова отворилась, и вошел капитан Уэнтуард. Энн оказалась к нему ближе всех и, сделав несколько шажков в его сторону, тотчас с ним заговорила. Он собирался лишь поклониться и пройти мимо, но, услышав ее ласковое «Здравствуйте, как вы поживаете?», изменил своему намерению, остановился и предложил в ответ несколько вопросов, невзирая на грозных папеньку и сестрицу у нее за спиной то обстоятельство что они были за спиной уэнн придавало ей мужество она не подозревала о выражении их лица могла бестрепетно исполнить все что задумала пока она разговаривала с капитаном уэнтвортом слухой ее вдруг коснулся шепот отца и элизабет слов она не различала но догадалась о предмете и по поклону капитану анторта она заключила что и отец ее почел за благо кивнуть, таким образом признавая знакомство, а, бросив назад косвенный взгляд, она успела заметить, как сама Элизабет чуть присела в маленьком книксе Хоть и запоздалый, и вымученный, и нелюбезный, кникс этот был все же лучше, чем ничего, и на душе Уэнн полегчало. После замечания о погоде, о бате, о концерте беседа не клеилась и стал, наконец, перемежаться столь долгими паузами, что Энн всякую минуту боялась, что вот сейчас он уйдет. Он, однако, не уходил. Он не спешил с нею расстаться. И вдруг, набравшись духу, с легкой улыбкой, чуть покраснев, он сказал, — Я почти вас не видел с того самого дня в Лайме. Боюсь, вы и пострадали от потрясения, тем более, что тогда умели ему противостоять. Она уверила его, что не пострадала. «Ужасный час», — сказал он. «Ужасный день». И он провел рукой по глазам, словно отгоняя непосильные воспоминания, но тотчас снова улыбнулся и прибавил. А ведь все это было не напрасно. Следствием явились события отнюдь не ужасные. Когда в вас достало мужество сообразить, что всего разумнее послать за доктором Бенвика, Могли ли вы догадываться, что именно ему всего важнее будет выздоровление Луизы? Уж, конечно, я не догадывалась. Но, кажется, я надеюсь, они будут счастливы. Оба люди благородные и с добрым характером. Да, — сказал он, глядя не прямо ей в глаза. Но на этом, полагаю, сходство кончается. От всей души я желаю им счастья и радуюсь его предвестием. Дома они не столкнулись с трудностями, препятствиями, капризами, проволочками. мазгроу выверны себе, добры и великодушны, и пекутся только о благополучии дочери. Это все предвещает счастье. Больше, пожалуй, чем... Он запнулся. Он словно что-то вдруг вспомнил, и его охватило то же чувство, которое бросило Энн в краску, и заставила потупиться. Прочистив горло, он, однако, продолжал так. «Признаюсь, в них замечаю я неравенство, и, пожалуй, в чем-то не менее важным, чем характер. Я считаю Луизу Мазгроуф милой, очаровательной девушкой и не глупой к тому же. Но Бенвик есть нечто большее. Он умен, начитан, и, признаюсь, его к ней любовь меня удивляет». Ну, будь он наследствием благодарности, полюби он Луизу, почтя себя ее избранником, тогда бы дело другое. Но у меня нет повода это подозревать. Напротив, он загорелся сам по себе и вдруг. Такой человек и в его положении, с сердцем истерзанным, раненым, почти разбитым. Фанни Харвилл была существо необыкновенное, и ее он любил всей душой. От такой преданности к такой женщине не излечиваются? Нет, он не мог излечиться. Но дав себе отчет то ли в том, что друг его излечился, то ли в чем-то еще, он не стал продолжать. Энджи, несмотря на пресекающийся голос, которым произнесены были последние фразы, несмотря на шум в гостиной, почти непрестанное хлопанье двери, И жужжание входящих гостей различало каждое слово и была поражена, осчастливлена, смущена. Дыхание ее участилось, и тысячи мыслей роились в голове ее. Ей нельзя было самой углубиться в опасный предмет. Однако после заминки, испытывая неодолимую потребность говорить и вовсе не желая совсем переменять тему, Она лишь чуть от нее отклонилась, спросив, «Вы, кажется, долго пробыли в Лайме?» «Почти две недели. Я не мог уехать, пока не удостоверился, что Луизе лучше. Я слишком был виноват и долго не мог утешиться. Ведь это все я. Все я. Она бы не упрямилась, так не прояви я слабость. Окрестности Лайма очень красивы. Я много бродил и ездил верхом, и чем больше я на них любовался, тем больше они мне нравились. «Мне бы очень хотелось снова взглянуть на лайм», — сказал Энн. «Неужто?» «Вот бы не заподозрил, что вы добром поминаете лайм. Сколько горести вы там испытали, какое терпели напряжение и усталость. Я-то думал, что мысль о лайме не вызывает в вас ничего, кроме отвращения». «Последние несколько часов и правда были мучительны», — отвечала н «Но когда боль наша минит память о ней уже очарована воспоминанием. Мы не меньше ведь любим места, где нам случилось страдать, разве только когда страдания были ничем не скрашены». «Но не так было в Лайме. Только два часа последних мы мучились, а сколько было до того приятных часов». И сколько красоты, новизны. Я мало путешествовала, и всякое новое место мне интересно. Но окрестности Лайма в самом деле красивы. Словом, я... Заключила она от чего-то краснее. Сохранила о нем приятное воспоминание. Едва она умолкла, снова распахнулась дверь, и на пороге явилось все общество, которого ожидали. «Леди Дэл Римпл! Леди Дэл пронесся гул голосов, и со всей упрытью, которая только могла сочетаться с обдуманной изысканностью наряда, сэр Уолтер и обе его дамы выступили навстречу. Леди Делримпл и мисс Картеретт, сопровождаемые мистером Эллиотом и полковником Уоллесом, подоспевшими в ту же секунду, прошествовали в гостиную. Остальные к ним присоединились, образовав свой кружок, в который против воли была вовлечена и Энн. Ее оттеснили от капитана Уэн-Торта. Занимательному, быть может, чересчур занимательному разговору суждено было на время оборваться, но то было слишком слабое искупление за счастье, которого был он причиной За последние десять минут эн узнала о чувствах капитана Уэнтуорта к луизи да и о других его чувствах куда более чем смело мечтать, и, одолевая волнение, с готовностью предалась она необходимым обязанностям светской учтивости. Ей теперь решительно все нравилось. Она кое-что узнала такое, от чего ей легко было со всеми быть милой, ко всем снисходить. Всех жалеть за то, что они не могут быть счастливы, как она. Это восхитительное чувство чуть померкло, когда, отделясь от своей группы, чтобы снова заговорить с капитаном Энтуартом, она, однако, не нашла его в гостиной. Как раз когда она повернулась, он проходил в концертную залу. Он ушел. Он скрылся из глаз, и она испытала минутные сожаления но это ничего, они еще непременно встретятся, он будет искать ее, он ее найдет задолго до конца вечера, а покуда, быть может, им даже лучше побыть порознь. Ей нужно собраться с мыслями. Тем временем явилась леди Рассел. Вся компания оказалась в сборе и оставалась лишь торжественно двинуться в концертную залу, вызывая общее перешептывание привлекая как можно более взоров и как можно более расстраивая ряды поклонников музыки. Очень-очень счастливы были Элизабет и Энн Эллиот, входя в эту залу. Элизабет шла под руку с мисс Картерет, глядя в могучую спину вдовствующей виконтессы Дэл Римпл, и ей, кажется, уже нечего было больше желать. «Ну, Энн?» впрочем, мы не станем оскорблять ее, сопоставляя чувства обеих сестер, ибо в одной ликование порождалось себелюбивой суетностью, а в другой — привязанностью великодушного сердца. Энн ничего не видела, она не замечала пышного убранства концертной залы. Счастье было внутри ее. Глаза ее сияли, щеки пылали. Но сама она этого не сознавала. Она думала лишь о недавних минутах и, проходя к своему месту, перебирала их в уме. Предметы, какие избирал он для разговора, самые слова его, а еще более выражение лица, для всего этого она могла найти лишь одно единственное объяснение. Мнение о Луизе Масгроуф, которое спешил он высказать, то, как не мог он понять капитана Бенвика, как отозвался о первой его страстной привязанности, то, как начинал он и не оканчивал фразу, как избегал смотреть ей в глаза, время от времени бросая на нее, однако, весьма выразительные взоры, все, все говорило о том, что сердце его снова к ней обратилось, что зла и обиды в нем не осталось более что их сменили не одно только почтение и дружба, но и прежняя нежность. Да, конечно, прежняя нежность. Иначе нельзя было назвать происшедшую в нем перемену. Обмануться нельзя было, он ее любил. Она была так занята и взволнована своими мыслями, что ничего не замечала вокруг. Она прошла через залу, не видя его и даже не пытаясь увидеть. Когда же все благополучно расселись по местам, она осмотрелась, но его поблизости не было. Нет, она не нашла его взглядом, но уже начинался концерт, и ей оставалось покамест довольствоваться и более скромным счастьем. Компания разделилась и расположилась на двух скамьях. Н оказалась на передней, а мистер Элёт с помощью полковника Уоллеса изловчился с нею рядом. Мисс Элёт сидела между двух кузин, пользуясь особенным вниманием полковника Уоллеса, и была наверху верху блаженства. Концерт пришелся Н по душе. Сегодня она была особенно расположена наслаждаться музыкой. Всё нежное находило в ней отзов. Весёлое заражало серьезное занимала и не томило скучное ей удивительно понравился этот концерт и особенно первая его часть к концу ее в паузе после итальянской песни она объясняла слова ее мистеру Эллиоту. они вместе смотрели в программку это сказала она лишь приблизительный смысл или скорее значение слов ибо смысл итальянской любовной песни Передать мудрено, но я стараюсь как могу передать значение слов. Я не выдаю себя за знатока итальянского, я очень плохо его знаю. Да-да, как же, как же, я уж вижу, ничегошеньки вы не знаете. Вы только и можете, что переводить с листа эти краткие, вывернутые итальянские строчки на ясный, понятный и изящный родной язык. И не говорите мне больше о вашем невежестве. Вы достаточно его доказали. Не буду оспаривать этих милых выражений учтивости. Не хотел бы я, однако, попасться на суд истинного знатока. Слишком долго я имел удовольствие посещать Кэмдон Плейс, отвечал он, и умел составить собственные суждения об Эм-Эллиот. На мой взгляд, она чересчур скромна, чтобы сознавать хотя бы в половину свои совершенства а совершенство ее и в половину не соответствуют скромности, какая во всякой другой женщине показалась бы уместной. — Стыдитесь! Какая грубая лесть! Однако что же у нас там дальше? И она вновь обратилась к программке. — Быть может, — сказал мистер элиот понижая голос, — я гораздо дольше знаю ваш характер, чем вы о том подозреваете. — В самом деле? Каким же это образом? Вы могли узнать его лишь после того, как я приехала в БАД, если только при вас не говорили обо мне мои близкие. Мне говорили о вас задолго до того, как вы приехали в БАД. Мне описывали вас лица, близкого знавшие. Я давно была вас наслышан. Я знал вашу внешность, привычки, склонности, взгляды. Все это было мне описано со всею подробностью. Мистеру Эллоту. Рассчитывавшему возбудить интерес, Энн не пришлось обмануться в своих расчетах. Кто не поддается очарованию подобной загадочности? Если вас давным-давно, да еще непонятные лица, описывали недавнему вашему знакомцу, это хоть кого раззадорит. И Энн была само любопытство. Она гадала, она выспрашивала, но тщетно он наслаждался ее вопросами, но отвечать не хотел нет нет не теперь быть может после когда нибудь пока мистонг ей не может открыть своего секрета, но уж она может ему поверить много лет назад ему так описывали энн эльот что он проникнулся представлением о ее редких достоинствах и загорелся желанием с ней познакомиться н подумала что много лет назад с таким пристрастием Мог говорить о ней разве что мистер Уэнт из Монкфорда, брат капитана Уэнт Быть может, он был знаком мистеру Эллиот, но задать свой вопрос она не решилась. «Имя Энн Эллиот, — сказал он, — давно занимало меня. Давно уж волновало оно мое воображение. И если бы я смел, я высказал бы свое сокровенное желание» о том, чтобы оно никогда не менялось. Да, кажется, он произнес именно эти слова. Но едва они коснулись ее слуха, внимание ее отвлечено было другими словами, которые произносились у нее за спиною, и все прочее разом делали несущественным. Разговаривали ее отец и леди Делримпл. «Хорош собою», — сказал сэр — «весьма хорош собою». — Прелестнейший молодой человек, — сказала леди Далримпл. — Такого нечасто встретишь в бате. Ирландец, я надеюсь? — Нет, я даже знаю его. Мы кланяемся. Шапочное знакомство. Уэнтворд, капитан Уэнтворд, морской офицер. Сестра его замужем за моим съемщиком в Сомерсете, за Крофтом, который снимает у меня келлиндж. Сэр Уолтер еще не успел произнести этих слов а взгляд эн уже устремился в нужном направлении и различил капитана Уэнтуарта в окружении нескольких господ, стоявшего неподалеку. Когда она его увидела, он ей, показалось, отвел от нее глаза. Она словно на минутку всего опоздала, и во все время, пока у нее доставалось смелости его наблюдать, он на нее и не взглянул, Однако представление вновь начиналось, и ей пришлось, якобы устремив свое внимание на оркестр, смотреть прямо перед собою. Когда же она снова оглянулась, он уже исчез. Если бы и пожелал, он не мог бы к ней протесниться, ибо она была зажата в кольце родственников, но ей-то хотелось всего лишь поймать его взгляд. Речи мистеру Эллиота тоже ее огорчили. У нее не было больше охоты с ним разговаривать. Ей неприятно было, что он сидит рядом. Первая часть концерта окончилась. Энн надеялась на благие перемены. Прилично помолчав, кое-кто решил отправиться на поиски чая. Энн осталась среди немногих, не пожелавших сдвинуться с места. Она осталась сидеть, как и леди Рассел. Зато она имела удовольствие избавиться от мистера Эллиота, и каковы бы ни были чувства ее к леди Рассел, она вовсе не намеревалась уклоняться от беседы с капитаном Уэнтвордом, будей представиться случай. По лицу леди Рассел она понимала, что та его заприметила. Но он к ней не подошел. То и дело, Энн, казалось что она его видит, но он не подошел. Так в напрасных тревогах протек перерыв. Все вратились, зало вновь наполнилось, на скамьи были вновь предъявлены права, и начинался час блаженства или наказания, час музыки, и уж заранее приуготовлялись восторги и зевки, дань вкусу истинному или притворному. Энн предстоял час мучительного беспокойства. Она не могла покинуть эту залу, не увидев еще раз капитана Уэнтуорта, не обменявшись с ним дружеским взглядом. После перерыва произошли некоторые перемещения, для нее благоприятные. Полковник Уоллис предпочел стоять, а Элизабет и мисс Картерет пригласили сесть между ними мистера Эллиота и в манере, не допускавшей отказа. Вследствие еще кое-каких перемещений и благодаря собственным своим ухищрениям Энна казалась гораздо ближе к концу скамьи и к проходящей публике. Она не могла не сравнивать себя при этом с мисс Лороль, с бесподобной мисс Лороль, и однако же следовала ее примеру и сперва, пожалуй, не с большим успехом, но в конце концов ей повезло, и она оказалась на самом краю скамьи еще до того, как концерт окончился. Так сидела она, когда капитан Уэнторт вновь оказался у нее на виду. Он был совсем близко. Он тоже ее увидел. Однако он не улыбнулся и некоторое время стоял, не решаясь к ней подойти и заговорить. Она поняла, что что-то случилось. В нем совершилась бесспорная перемена. Разница между теперешним его поведением и поведением его восьмиугольной гостиной была удивительна. Отчего все это? Она подумала про отца, про леди Рассел. Не оскорбился ли он вдруг неприязненным взглядом? Он завел речь о концерте, он говорил независимо, почти как капитан Уэнтворд времен Апперкросса. Признался, что разочарован, он ожидал лучшего пения, одним словом, он должен ей открыть, что не будет сетовать, когда все это кончится. Энн в ответ так разумно защищал певцов, так мило принимая, однако, во внимание и его оценку, что лицо его прояснилось и губы тронуло тень улыбки. Они поговорили еще несколько минут. Он становился все оживленней. Он даже окинул взглядом скамью, словно намереваясь найти себе место, но именно в эту секунду кто-то тронул Энн за плечо, заставив ее обернуться. То был мистер Эллиот. Он просит прощения, но он принужден прибегнуть к ее услугам для толкования итальянского текста. Мисс Картерет горит желанием узнать смысл того, о чем сейчас будут петь. Отказать Энн не могла но никогда еще не приносила она жертв учтивости с большей неохотой Перевод, как не торопился она, заняла у нее несколько минут, и вот, вновь обретя свободу и обернувшись, она увидела, что капитан уэнторт стоит рядом, сдержанно, но поспешно откланиваясь. Он должен пожелать ей доброй ночи. Он уходит, и ему непременно нужно тотчас воротиться домой. — Разве песню это не стоит того, чтобы ради нее остаться? — спросила Энн, пораженная внезапной догадкой, побуждавшая ее особенно стараться его ободрить. — Нет, — отвечал он решительно, — мне нет для чего оставаться. И сразу он ушел. Он ревновал ее к мистеру Элиоту. Иного не могло быть разумного объяснения капитан уэнтворд ее ревновал могла ли она поверить в такое неделю тому назад три часа тому назад на мгновение охватила безраздельная радость но увы радость сменилась раздумьями совсем иного свойства как успокоить его ревность как разуверить его какие при нынешнего их положения Оставались у него средства узнать ее истинные чувства. Милости мистера Эллета были ей противны. Вред ими нанесенный был неисчислим.